Глава сорок «Мне страшно», — прошептала Айлин, глядя по сторонам. «Такое ощущение, будто за нами кто-то наблюдает из этих ужасных окон». «Ну почему же из окон? Я наблюдаю за вами, сидя на одной из могил». Раздался скрипучий голос, и я похолодела от ужаса. «Триста». Ведьма сидела на могильной плите, опершись спиной о темную стену колокольни. Именно поэтому я ее сразу и не заметила. Гвен и Айлин испуганно попятились, прячась за меня. «Страшно?» Триста принялась складывать в свой мешок какие-то травы. «Не стоит бояться этого места. Здесь давно поселился дух смерти, но он уже насытился. Вы не нужны ему». «Что вы здесь делаете?» Я смотрела на ее хитрую улыбку, и у меня чесались руки что-нибудь наколдовать, стерить с её лица эту мерзкую улыбку превосходства. «Собираю то, что можно взять только на кладбище». Старуха хрипло рассмеялась. «Моя магия требует особых ингредиентов. А вы пришли, чтобы воспользоваться энергией мертвых? Но для того, чтобы некротические силы стали помогать, у них должен быть смысл это делать. Они ничего просто так не дают. У всего есть своя цена и свои последствия. Нам этого не нужно» процедила я испытывая невероятное отвращение к этой гадкой старухе пусть мертвые спят в своих могилах давайте уйдем отсюда айлен дернула меня за руку эта женщина пугает меня не бойся айлен дочь священника ведьма приблизилась к нам и подняв указательный палец похожий на сухую ветку ткнула им в девушку хочешь я предскажу твое будущее Расскажу о суженном. Я... я... не...» Бедная девушка побледнела от страха, но старуха вдруг закрыла глаза и затряслась клацая зубами. Когда ее веки распахнулись, мы в ужасе отшатнулись. На нас смотрели одни белки, пронизанные красными прожилками. «Айлин! Айлин!» заговорила Триста совершенно чужим голосом. «Это я, твоя тетушка Ламея!» «Господи!» Протянула девушка чуть не плача. Моя тетушка умерла несколько лет назад. Это я, Айлен. Помнишь, как мы с тобой ходили на озеро, и я рассказывала тебе истории о древних королях Шотландии, как мы варили земляничный джем, как прятались от дождя под большой ивой. Айлен, словно загипнотизированная, шагнула к ней, и ведьма схватила ее за руку. Я знаю твое будущее. Мне показывали его в зеркале мертвых. Ты выйдешь замуж за сильного мужчину с черными глазами, которому родишь семерых детей. Из них будет лишь одна девица, похожая на тебя, как две капли воды». Она вдруг снова затряслась, и вскоре на нас взглянули глаза старые тристы. «Ну, кто еще желает узнать свое будущее?» «Нет, я не хочу», — Гвен нахмурилась. «Пусть мое будущее будет полно неожиданностей» зато леди арабелла и так знает свою судьбу триста насмешливо взглянула на меня прощайте девицы ведьма развернулась и пошла прочь что то ворча себе под нос а аллен тихо сказала это была действительно моя тетушка Ламея». это очень плохое занятие тревожить мертвых сказала я провожая взглядом удаляющуюся спину старухи И этим занимаются нехорошие люди, используя некротическую энергию, энергию тлена и разложения. «Я понимаю, Белла, но все таки кто же мой муж, от которого я рожу семерых детей?» Девушка растерянно улыбнулась. «Семерых?» «Не знаю, кто он, но когда женится, на тебе точно без дела сидеть не будет», захихикала Гвен, легонько толкая меня в бок. «Ты будешь облеплена младенцами и станешь похожа на курицу с цыплятами». «Замолчи, Гвен!» — Айлен опустилась на траву. «Ты просто завидуешь!» Они принялись шутливо ругаться, а я медленно пошла к могилам, стараясь избавиться от неприятного осадка, оставленного встрече с Тристой. Возле колокольни я осмотрелась и обнаружила только две могилы. Опустившись на колени перед одной из них, я очистила надгробие от и побегов плюща, надеясь прочесть имя. Оно там было, но, увы, не принадлежало предку графа. На втором надгробии вообще было написано, что в могиле покоится аббат Гринроуз. Итак, возле колокольни могилы монаха Маколкахуна не было. Я прошлась вокруг полуразрушенного строения и чуть не упала, споткнувшись о торчащий из-под земли кусок камня. Это был обычный обломок, но, зная, что ничего не бывает просто так, я все же наклонилась и взяла его в руки. Дунув на его шероховатую поверхность, чтобы избавиться от пыли, Я заметила на нем несколько букв. «Колк». он? Присев в траву, я начала шарить руками по земле, пока не наткнулась на такие же обломки. Это разбитое надгробие. От самой же могилы не осталось даже холмика. Подобрав ветку, я воткнула ее в место, где находилась предполагаемая могила монаха, и встала. Подруги не смотрели в мою сторону, продолжая о чем то оживленно разговаривать, и это было мне на руку. Теперь осталось прийти сюда ночью и начать поиски клада, заполучив который, я могла стать богаче графа в несколько раз. Бедняга, он вряд ли переживет такое. «Арабелла, ты чего там застряла?» — окликнула меня Гвен. «Иди к нам». «Иду!» — крикнула я и, проверив палку на устойчивость, пошла к подругам. Вернувшись домой, я нашла Кевина Друманда и рассказала ему, что обнаружила в аббатстве Гринроуз. «Мы должны отправиться туда как можно скорее». Он возбужденно потер руки в предвкушении. Уверен, что в могиле монаха спрятаны несметные сокровища. Самое лучшее время заняться раскопками — это праздник урожая. Все будут заняты весельем, и никому не придёт в голову посетить аббатство. Леди Арабелла, граф ведь устраивает праздники в замке. Да, он приглашает туда народ из деревни, чтобы угостить вином и вкусной едой. Я вспомнила свой первый праздник в этом месте. Празднества продолжаются всю ночь. То, что надо. Ювелир так воодушевился, что без конца спотыкался об угол ковра, расхаживая по комнате. В этот день мы ничем не рискуем. Но если и нас пригласят на праздник, — задала я вполне резонный вопрос. Что тогда? Леди Арабелла, вы думаете, в толпе кто-то обратит внимание на ваше отсутствие? — хмыкнул он. Не переживайте, все пройдет гладко. Хотелось бы в это верить. На следующий день из деревни на всех парах примчался Бронкс. Он как раз находился на стройке, когда из города прибыл Фергюс Хьюз. Леди Арабелла, он приехал. Приехал, скупщик. Оказалось, что Фергюс Хьюз желал видеть организатора всего этого действия, и Бронкс постеснялся его поправить, когда он назвал меня сэр Макнотон. Что ж, пришла пора ему познакомиться с леди Макнотон. Прибыв в деревню, я сразу увидела крупного мужчину со светлой густой бородой, который расхаживал между сараями и лодками, заложив руки за спину. Он что-то спрашивал у рыбаков, удивлялся, покачивал головой, но тут же отвлекался на снасти или на новые бочки. Похоже, мужчина находился в полном восторге. «Добрый день!» Я подошла к нему со спины, и мужчина резко обернулся. «Приветствую вас, милая леди!» Он широко улыбнулся и назвал свое имя. «Фергюс Хьюз. «А вы?» «Леди Арабелла Макнотон», — представилась я, с интересом разглядывая его простое лицо с честным открытым взглядом. «Я предполагаю, вы супруга сэра Макнотона», — мужчина посмотрел по сторонам. «Где же он сам? Мне бы хотелось поговорить с ним и выразить свое восхищение». «Я не замужем, мастер Хьюз», — ответила я и замолчала, позволяя ему самому додумать остальное. Он нахмурился, потом вопросительно взглянул на меня. И, наконец, произнес. Леди, хотите сказать, что все это... вы?